Часть третья. Первое. Здание стояло на вершине холма. Огромный город раскинулся у его подножия. Он был так велик, что даже из окон верхних этажей с высоты двухсот метров не было видно окраин. Со всех сторон тянулись до горизонта и исчезали за ним бесконечные квадраты разноцветных крыш. Казалось, что холм с одиноким зданием находится в самом центре города, хотя в действительности это было не так. Случайно, может быть, и по замыслу архитекторов, ближайшие к холму здания были невысоки, не доходя до его вершины. Высотные, превосходившие по размерам весь холм, выстроились гигантским кольцом в отдалении, а еще дальше, поднимаясь над линией горизонта, виднились верхние части еще более высоких домов. Здание, стоявшее на холме, было видно отовсюду, с любого места в городе. Оно было совсем не похоже на другие. Больше всего оно напоминало памятник, выстроенный как будто из одного стекла двух оттенков голубого цвета. Более темные синеватые полосы составляли каркас, более светлые, казавшиеся кое-где почти белыми, проемы окон, и те, и другие были расположены наклонно, и все здание в целом словно ввинчивалось в темно-синее небо. А над куполом крыши, хорошо видной отовсюду, парила в воздухе гигантская белая статуя. Женщина в коротком платье с развивающимися волосами, закинутой назад головой, протягивала руки к небу. Ее облик выражал страстный призыв, направленный к кому-то, находящемуся за синей завесой неба, в безднах Вселенной. Здание было очень велико, но снизу из города казалось небольшим и узким точно скрученная в спираль игла. Город был одной из древних, насчитывающих тысячи лет своей истории, столиц этой планеты, хотя теперь, в эту эпоху, само слово «столица» было давно забыто. А странное здание на холме действительно было памятником тем, кто проник в космос и не вернулся оттуда. Одновременно оно служило пантеоном ушедших из жизни космонавтов и штабом космической службы планеты. В этот день в нижнем этаже здания, в огромном зале, залитом лучами высоко стоявшего солнца, происходило собрание. Вокруг огромного стола, стоявшего посередине зала, сидело более ста человек, мужчин и женщин. Их одежда была очень похожа. Женщины носили платья, мужчины короткие туники. Ноги женщин были обвиты до колен перекрещивающимися лентами, а колени прикрыты пряжками в форме листка. Ноги мужчин оставались обнаженными. У женщин были длинные густые волосы, головы мужчин обриты. Все были в белом, кроме одного. Различные густоты зеленый оттенок их кожи. Косопосаженные глаза приподнятые у переносицы, высокий рост как мужчин, так и женщин, все было бы знакомо человеку земли, и он безошибочно угадал бы в этих людях соотечественников Геонеи. А если бы здесь могла оказаться Марина Муратова, то она узнала бы и язык, на котором говорили все эти люди, но узнав, поняла бы, что этот язык не совсем тот, на котором говорит Геонея, что он чем-то отличен, хотя в основе и тот же. И человек, отличающийся от других своей одеждой, также, видимо, затруднялся в понимании этого языка и иногда переспрашивал. Тогда поднимался один из мужчин и повторял сказанное, но уже на точно таком же языке, на котором говорила Геонея посередине на высоком стуле, возвышаясь над всеми. Сидел совсем еще молодой человек с очень узкими, словно прищуренными глазами, одетый так же, как и все остальные. Он, не мигая, пристально смотрел на стоявшего напротив него иначе одетого человека, того, кто не всегда понимал, что ему говорили, и который сам говорил на чистом языке Геонеи. Этот человек — имел все отличительные черты соплеменников Гианеи, но был немного ниже ростом, чем остальные. Зеленый оттенок кожи был мало заметен, скрытый сильным загаром. На нем была не туника, а что-то вроде широкого плаща, сверкающего в солнечных лучах червонным золотом. Его голова не была обрита, и черные волосы, отливающие изумрудом, спускались ниже плеч. Молодой человек с узкими глазами очевидно председательствовал на этом собрании. Его неотступный взгляд смущал человека в золотом плаще, который часто не выдерживал и отводил глаза, но каждый раз, точно притягиваемый магнитом, снова поворачивался к нему. В эти мгновения все видели, как в темных глазах человека в плаще вспыхивали искры, не то вызова, не тот тщательно скрываемого страха. И каждый раз, заметив эту искру, молодой председатель улыбался. В его улыбке было презрение, насмешка, гнев, но не было ненависти. И казалось, что именно это, отсутствие ненависти, больше всего смущало человека в плаще. Он все время стоял. Видимо, так было и нужно, потому что возле него не было стула. Стоял уже долго, в то время как все остальные сидели. Это походило на суд. И действительно, это было судом, но только не в том смысле, как принято понимать это слово на земле. Судили не этого человека, а других, к числу которых он принадлежал и которых не было сейчас в этом зале. Судили не людей, а дело, которое хотели совершить люди. Итак сказал председатель, по-прежнему пристально глядя в лицо подсудимого. Ты все рассказал нам, Илья Гея, ничего не утаивая. Да, все, больше мне нечего прибавить, и я готов принять смерть. Улыбка, на этот раз, выражавшая только презрение, встретила его слова. Мы это видим. Молодой председатель жестом указал на одежду Лея «Но ты поторопился. Три дня ты на родине. Неужели ты не заметил, что находишься в ином мире?» Тот ничего не ответил. «Неужели, — продолжал председатель, — ты не понял ничего из того, что увидели твои глаза? Или, может быть, ты не хочешь ничего понять?» Снова не последовало ответа. Но ты поймешь, Леогея, мы не убьем тебя, как сделали бы это вы на нашем месте. Давно уже погасли и исчезли из памяти людей ваши костры. Ты будешь жить среди нас. Значит, вы не отпустите меня обратно? Нет, ты останешься здесь навсегда. Космос — не место для таких, как ты. Туда надо отправляться с чистыми мыслями и незапятнанными руками. Тебе придется трудиться, лея -Гея. Вероятно, в первый раз в жизни, — тоном величайшего презрения прибавил он, — и от тебя самого будет зависеть, чтобы люди забыли, кто ты и какое черное дело пытались вы осуществить. Пытались? По губам Лиагеи в первый раз за это утро скользнула улыбка. Ты хочешь сказать, что ваше дело уже сделано? Ты снова ошибаешься, Лиагея. Ты забыл, что за время твоего отсутствия на нашей планете сменилось десять поколений. Они жили не зря. С нашей точки зрения, ваши корабли космоса неуклюжие лодки. Мы будем на этой планете... Э, как ты ее назвал? Лиа. Мы будем на Лиа очень скоро. И зло не осуществится. А если мы опоздаем... Глаза молодого председателя сверкнули. Вы ответите за это. Нам недолго вспомнить обычаи вашей эпохи. Это означает, что вы сожжете меня не сейчас, а немного позже. Вот и все. «Я сказал, ты будешь жить. Мы не меняем своих решений и не лжем, как вы!» Леогея опустил голову. «Я сказал вам только правду. Мы это знаем». «Откуда вы можете это знать?» «Откуда?» Председатель указал на сидевшего рядом с ним пожилого человека. «Специально для тебя. Мы пригласили медика» так как хорошо знаем, с кем имеем дело. Ты отстал от науки, Леогея, это неудивительно. Твое счастье, что ты был правдив. — А если бы это оказалось не так? — с вызовом спросил Леогея. — Тогда нам пришлось бы заставить себя говорить правду. — Пыткой! Эти меня не испугаешь. Председатель несколько минут сидел молча видимо, пораженный этими словами. Потом он обвел взглядом всех сидевших за столом. Почти все смеялись. «Видишь?» — спросил он. «Это наш ответ, Агея. Трудно тебе будет у нас. Ты первобытный зверь. И так будут смотреть на тебя все, пока ты не изменишь своих взглядов. Советую тебе сделать это как можно скорее». Мы поняли, что ты сказал, но большинство не поняло бы. Ты в другом мире, Леогея, пойми это. А что вы сделаете с нами, если не опоздаете?» Вместо ответа спросил Леогея. «Мы вернем вас всех обратно. И все, улетевшие когда-то, и их дети, родившиеся за это время, все будут жить на родине и трудиться. Привилегированное положение твоей касты придется забыть. Глаза Ли и Агеи блеснули ненавистью. Председательствующий рассмеялся. «Если бы я жил во времена вашего отлета, — сказал он, — ты, вероятно, не стал бы и говорить со мной. Времена изменились, и вы сами знали, что они должны измениться. Зачем иначе было вам... Улетать на поиски других планет. Мы сделали это для того, чтобы спасти будущие поколения, гордо ответил Лея Гея. Лжет или говорит не то, что думает, сказал тот, кто был медиком. Видишь, Лея Гея, стоило тебе уклониться от правды. Это сразу обнаружилось. Я скажу за тебя правду. Вы улетели для того, чтобы сохранить свою касту в предвидении неизбежной расплаты. Вы знали, что дни вашего господства над планетой сочтены, и вы решили переселиться на другую планету, где бы вы снова могли стать господами, могли жить за счет других. А вы? Силой ненависти сказал Леогея. Вы, благородные, правдивые, не терпящие зла, что делаете вы? Обрекаете население на гибель? Вы знаете, что на планете нет места для увеличивающегося населения и отталкиваете руку помощи, которую мы протягиваем вам. Если бы ты был прав, Вияяя, так кажется тебя зовут, зачем мне было возвращаться сюда? Неискренен, спокойно сказал медик. Знаю. Председатель насмешливо улыбался. «И все это знают, нет ли Гея, сказал он. «Ты вернулся не потому. Тебя послали за людьми. Вы нашли дикую планету. Она требует много труда. Это вам не по вкусу. Тогда вы отправились на поиски другой. Вы нашли Лиа. Там все готово. Есть города, дороги, заводы. Вам это больше понравилось». Но население Лео уже не дикое, и оно вам не подчинится. Тогда вы решили уничтожить население планеты. Решение, вполне соответствующее вашему моральному облику. Но что бы вы стали делать там одни? Вам нужны люди, и ты прилетел только для того, чтобы обмануть нас, увлечь за собой тысячи людей» которым предстояло бы работать на вас. Но вы ошиблись, Лия-Гея. Мы не хотим избавиться от перенаселения такой ценой. Да мы и не нуждаемся больше в спасении. Иди, попробуй позвать. Ты не найдешь ни одного человека, который не повернется к тебе спиной, услышав твои слова. Ни одного на всей планете. Люди не те, какими были во времена вашего отлета. Вы не ожидали этого?» Лиагея молчал. Его лицо пылало, но глаза как-то сразу потускнели, потухли. Потом он сказал без ненависти, тоном усталости. «Вы хорошо использовали время. Мне жаль, что мы не придавали значения словам Риагеи». «Риагея!» Удивленно сказал председатель. «Я помню это имя. Он был командиром вашей эскадрильи и вашим сообщником». «Времена меняются!» Ироническим тоном повторил Леогея слова самого Вияи. «Что еще вы хотите от меня?» «Ничего. Ты свободен, Леогея». «Тогда я сам задам тебе один только вопрос. Почему ты сказал?» что вы не нуждаетесь в спасении. Или население планеты стало уменьшаться под вашим правлением? — Нет, оно увеличивается и быстрее, чем это было в твое время. — Под вашим правлением, — ответил Вияя. Но я тебе уже сказал, что десять поколений, проживших без ига вашей касты, прожили не зря. Ты знаешь, лия -Гея? как тщательно хранили вы секреты вашей власти, в том числе и технику космических полетов. Вы все увезли с собой и были уверены, что низшие существа никогда не откроют этих секретов. Немного времени понадобилось, чтобы превзойти вашу технику, чьими руками строили вы свои корабли. Эти руки остались на планете, а разум вы считаете своей привилегией. — Самая большая ошибка, Лия Гея. — Отвечаю на твой вопрос. Проблема перенаселения, которая вас нисколько не интересовала, хотя ты и сделал попытку убедить нас в обратном, заставила наших предков предпринять то, что ты хотел поставить в заслугу вам. Мы сами отправились в космос, случайно, в другую сторону, чем «вы». Ведь мы не знали, куда «вы». Направились, и мы нашли братьев по разуму, которые поняли нас и предложили нам свою помощь. Теперь уже близко время массовой эмиграции на новую родину, подготовленную совместными усилиями двух планет. Значит, вы все-таки собираетесь заселять чужую планету? Необитаемую лиагея, я вижу по выражению твоего лица, что ты не видишь здесь разницы. По-твоему? Низшие существа, населяющие Лиа, не заслуживают ни жалости, ни снисхождения, если затронуты интересы таких высших существ, как ты. Но с нашей точки зрения, низшие существа это ты сам и твои сообщники. И я не верю твоим словам, что обитатели Лиа дикари. Твои рассказы об этой планете опровергают это утверждение. Пройдет немного дней, и наш корабль улетит туда. Я знаю, что мы встретим там братьев, которые так же, как мы, сочтут тебя и вас всех двуногими зверями». Леогеев скинул голову. Мрачный огонь загорелся в его темных глазах. «Ты не стесняешься, вияя, — сказал он, — осыпать оскорблениями того, кто не в силах противиться тебе. Я один здесь, но если ты считаешь меня зверем, то зачем же ты приглашаешь зверя жить среди вас? Не лучше ли его уничтожить? Может быть, ты и прав, Лиагея, ответил Виагея. Но мы не привыкли убивать людей, и мы не приглашаем тебя жить с нами, а заставляем в виде наказания.